Литнет представляет. «Кассиарин. Королевский отбор. Выжить среди элиты». Читает Алена Пятибратова. Пролог. «Ты должна доказать им всем, что это твое место по праву!» Ходил из стороны в сторону, прихрамывая Рейган. Он впервые повысил на меня голос, но явно обозначил, что хочет видеть меня рядом с собой в будущем. Он очень изменился с момента, когда мы познакомились. Рэй, я. неуверенно начала я, пытаясь возразить. Где та Ара, которую я знал? Где та сильная девушка, что шла к цели, невзирая на препятствия? Где та девушка, которая была командиром принца на соревнованиях? Его голос звучал грубо, немного жестко, но привел меня в чувство. Ему не нужна мягкая и слабая девушка рядом. И все, что он сказал сегодня, это доказывает. «Пойми, я не привыкла к такой жизни. Все эти интриги, сплетни, заговоры и дворцовая жизнь не для меня. Я не хочу становиться частью всего этого». «Если бы мне нужна была жена, которая будет плести интриги за моей спиной, я бы, не задумываясь, женился на Эдален. Мне нужна та, которая станет достойной королевой. Именно поэтому я выбрал тебя». Он подошел ближе и обхватил мои плечи своими широкими ладонями. В его стальных глазах не было ни капли тепла, что я видела там раньше. Все в нем изменилось с того времени, когда я знала его студентом, до его отъезда в Драконью академию. Я тебя услышала, собравшись с мыслями, сказала я. Я сделаю все, что в моих силах. Я все подготовил. Платье, украшения, ты будешь выглядеть лучше всех. У них не останется и шанса. Запомни две вещи. Во время отбора любой случай может быть проверкой. Несмотря на то, что ты моя фаворитка, до конца нам нельзя будет общаться вне плановой встречи и случайных приветствий. Отец и так недоволен, что я столько привилегий тебе дал. Ты мне не доверяешь даже сборы? Боишься, что я неправильно подберу наряд или буду выглядеть недостаточно хорошо для твоей претендентки? Вот потому, что я тебе доверяю, я и сделал этот шаг. Я уверен, что ты сделаешь так, как я прошу. Не потому, что я сомневаюсь в твоем выборе, а потому, что это выгодно нам обоим. Твоей семье не придется тратиться на сборы. А я увижу тебя в том, что сам подбирал. Не ищи скрытый смысл в моих действиях. Я достаточно ценю свое время, чтобы не тратить его попусту». «Хорошо». Лишь коротко согласилась я, не решаясь поднять взгляд. Возле него я стала чувствовать себя слабой. Возле него мне сложно держать эмоции при себе, сложно собраться. Он очень вырос и изменился. И мне стало некомфортно. Мне пора, в следующий раз мы увидимся уже в стенах замка. Выиграй этот отбор для нас обоих, моя королева. Он поцеловал меня в макушку и, не проронив больше ни слова, скрылся в дверях небольшой комнаты, в которую позвал меня для встречи. От его слов в моем сердце поселились сомнения. Сейчас мне поступило предложение пойти работать в службу королевских дознавателей личным заместителем господина Даррена Лореса, который долгие годы являлся моим кумиром. Я шла к этой цели довольно долго и упорно. И мне ясно дали понять, что это место пустовать не будет. Но я полюбила Рея. еще тогда, четыре года назад, решила, что хочу принять участие сама. А после его слов у меня создалось впечатление, словно я буду удобной для него партией, не больше. Единственное, которое еще никак не связано с политическими играми и не будет плести интриги за спиной. Возможно, я себя накручиваю, но на душе осталось поганое послевкусие от сегодняшней встречи. «Рэй, что с тобой случилось?» — спросила я в пустоту, сжимая в руке талисман с маленьким мышонком в нижнем углу. Когда-то подарены им.